мне для собаки. Мясник вздохнув, пошёл в подсобку и вернулся с охапкой устрашающего вида костей, которые он швырнул на весы. 30 пенсов, отрывисто бросил он, небрежно заворачивая кости в бумагу. Королева вручила ему монету в один фунт. Мясник достал из сумки с мелочью сдачу и без улыбки протянул ей. А вы не дадите мне пакет? попросила королева. Нет, — За тридцать пенсов не дам, — отрезал мясник. — Ну что ж, спасибо и спокойной ночи, — сказала королева. Она не знала, во что обойдется пакет. А тратить еще двадцать, а то и все тридцать пенсов она не могла. — Спокойной ночи, — повторила королева. Повернувшись к ней спиной, мясник стал раскладывать пучки пластмассовой петрушки на витринных полках. — Я вас чем-нибудь обидела? — спросила королева.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 Отвязывая Гариса, она через окно видела, как мясник отрезает толстые ломти от здоровенного куска говядины, и весь так и лучится радостью, рекламная картинка. От запах костей Гарис совершенно обезумел. Он старался допрыгнуть до свёртк, зажатого у королевы под мышкой. Как только они пришли на автобусную остановку, она кинула ему маленький масол, и Гарис яростно набросился на него.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 Там она дважды пересчитала деньги, но результат всякий раз оставался неизменным 1 фунт 80 пенсов. Закрыв глаза, она стала молиться о неспасла ни чудо, вроде того, с хлебами и рыбами. Съйдя с автобуса, королева заглянула в супермаркет "Еда, да-да", обслуживавший район цветов. У входа стоял Виктор Берримен, и его хозяин и управляющий в одном лице. Он приветствовал покупателей и одновременно следил, как бы кто чего не стянул. Добрый вечер, Сударыня. Как устроитесь на новом месте? Королева улыбнулась и кивнула: "Да, стараемся". Приятно слышать. А вот слухи про вашего мужа огорчительны. Про моего мужа? Говорят, с ним дело не ладно. Не ладно? Ну, не здорово ему спать ложиток. Он в угнетённом состоянии дух, это правда. Я это понимаю, каково ему сейчас. Знаете, у меня раньше была целая сеть таких магазинов во всех восточных графствах Центральной Англии. А реклама по телевизору, помните, с гавайскими танцовщицами. Еда-да-да, да, блаженство для клиента, напел он, покачивая мощными бёдрами. Еда-да-да, да, блаженство для клиента. Еда-да-да. Да Я всё хотел, чтобы девушки сделали номер в полинезийском стиле, ну там юбочки из тровы,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 Нахмурилась королева. Выхватив батончик Марса из внутреннего кармана куртки уже уходящего мальчишки, Виктор Берримен дал ему аплеуху и вытолкнул из магазина. Во всяком случае, сударня, ясь только могу быть чем-то полезен, сказал он грозя вслед мальчишке кулаком. Королева объяснила, что хотела бы сварить бульон. Булен? недоумённо повторил Берримен. Булион.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 сидевших на контроле. Помогите, пожалуйста, этой даме, а я сяду за кассу. Миссис Мунди одарила королеву подобным ревирансом и проволочной корзины для покупок. И они принялись ланировать по проходам между стеллажами. Королева положила в корзину луковицу, две морковки, одну репу, фунт картошки, большую буханку хлеба, маленькую баночку клубничного джема.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 Зажав в кулаке 50 пенсовик, королева шагала обратно в переулок Ад. Позади на некотором расстоянии прихрамывая, ковылял соглядатай. Если в штатском бросают на такие задания, то он согласен из формы вообще не вылезать. Войдя в дом, королева услышала знакомый кашель. Маргарита пришла. Да вон она, сидит, курит и стряхивает пепел в кофейную чашку.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 Не королева, а Пол Дэниелс, который сейчас покажет фокус. — Ты умеешь чистить картошку, Маргарита? — Конечно, нет. А ты? — Нет. Но надо попробовать. Давай, — Давай-давай, пробуй. Маргарита зевнула. Меня сегодня пригласили на ужин. Я позвонила Бобу Криш-Хатчинсону. У него дом в этом графстве. Он заедет за мной в половине девятого.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 А для меня не умерла. Она всегда со мной. Меня не отерпеть не могла, сказала Маргарита и даже не скрывала этого. Ещё бы. Ты же была невыносимо противная девчонка, своим равно и занощивая и хитра. Крофи всегда говорила, что ты наломаешь в жизни дров, и оказалось право, так оно и вышло. После получасового молчания королева извинилась за свою несдержанность.